Луис Ламур. Сборник рассказов Крепкие парни. Рассказов о западе множество, но рассказано их очень мало. Во многих, естественно, речь идёт о земле и скоте, о проблемах, которые возникают, когда просто перебираешься с места на место, о солдатах, возвратившихся с гражданской войны. И, конечно же, об американских индейцах. В рассказах описываются караваны фургонов, дикий нрав и лагеря старателей, строительство железных дорог, трудности, которые нужно преодолеть, чтобы приспособиться и умственно, и физически к новому миру и новым условиям жизни. Но прежде всего они увлекательны, потому что говорят об избранных людях. избранных обстоятельствами. Не все приехали на запад, не все этого хотели. Однако те, которые приехали, были по натуре искателями приключений, крепкие духом мужчины и женщины, желавшие рискнуть всем ради возможности начать жизнь заново. Все они знали, на что идут. Но, как обычно, люди смотрели на жизнь сквозь розовые очки, видя только приключения, богатство, новую жизнь, и лишь немногие понимали, как тяжело им придётся. Граница освоенных территорий об этом позаботилась сполна. Некоторые вновь прибывшие поджали хвост и помчались искать убежище в старом доме. Некоторые умерли, не выдержав трудностей и болезней, по случайности или в тех или иных боевых действиях. Существовало простое правило: если ты не сильный, ты либо становился им, либо погибал. Рассказы о границах освоенных территорий интересны, потому что в них идёт речь о динамичных людях, о тех, которые прошли проверку западом. Приехавшим сюда мужчинам и женщинам приходилось учиться выживать и выживать повседневно, день за днём. Это было трудно, и те, кто не умер и не убежал, смогли выжить только потому, что они были способны сопротивляться обстоятельствам в одиночку. Но когда общество состоит из индивидуалистов, трения между ними были неизбежны, поскольку все они были людьми гордыми, уверенными в себе. отрицающими всякое нарушение своих прав или того, что они принимали за свои права. Большинство людей были честными. Нечестных быстро изобличали, и про них по скотогонным тропам и делижансным маршрутам шёл слух. Человек с репутацией обманщика или тёмного дельца скоро оставался наедине с себе подобными. Просто, несмотря на огромные размеры западных территорий, здесь жило слишком мало народу. У мужчин и женщин не было секретов друг от друга, за исключением тех, что они привезли с собой. Как только они поселялись на западе, их жизнь читалась как открытая книга. В большинстве городов было всего несколько сотен жителей, а в больших городах жили в основном люди известные. Приехавшего на запад человека оценивали по его поступкам. Никто никого ни о чём не спрашивал. Никого не интересовало, кем ты был раньше или кто твои родители. Значение имело лишь то, кто ты есть сейчас. Честный ли ты человек, храбрый ли, как выполняешь свою работу. Если в городе появлялся чужой, с ним предпочитали вести себя сдержанно, пока не узнавали, кто он и что он. С ним были вежливые, но не принимали его, пока он себя не показал. И вот Поскольку люди Запада были такими, какими они были, стали появляться рассказы, в которых говорилось о их приключениях и поступках. И тем не менее, земля в этих рассказах была таким же равноценным героем, как и люди. Суровая и одновременно прекрасная земля, которую никак нельзя было не принимать во внимание. В этих рассказах вы услышите о продвижении людей на запад. Расстояния были громадными. Связь либо отсутствовала, либо опаздывала, и многое могло случиться, пока человек уезжал на войну или на перегон скота. Оружием пользовались часто, но не без рассудка. Как и сейчас, тогда жили люди, которые не понимали никакого другого аргумента. Луис Ламур, Лос-Анджелес, Калифорния, февраль. 1986 года. Историческая справка. Кроме того, что оружие постоянно использовалось на охоте, то есть для выживания, существовала необходимость пользоваться им хорошо. Люди с запада стреляли не ради призов в тире, а для того, чтобы в любой момент защитить себя. Джордж Ратлетч Гибсон в своём дневнике за 1847 и 1848 годы пишет: Подсчитано, что в 1847 году на тропе Санта-Фе индейцы убили 47 американцев, уничтожили 330 фургонов и угнали около 6,5 тысяч голов скота. Джеймс Кук в своей книге 50 лет на старой границе освоенных территорий говорит: "Все, за исключением духовенства, либо носили на себе один-два револьвера, либо держали оружие под рукой". Каждое значительное разногласие решалось или с помощью револьвера, или с помощью ножа. Фредерик Лоу Олмстед в своём путешествии по Техасу 1850 год говорит: "В Техасе вероятно столько же револьверов, сколько взрослых мужчин. После небольшой тренировки мы уверены могли снести голову змее с седла и более или менее разумного расстояния". Рассказ первый. Езжай дальше в садник. Увидев побитые непогодой постройки ранчо, Джибар, так джентри пришпорил гнедова, прямочавшись по дорожке быстрым галопом, влетел во двор и соскочил на землю. "Хей!" радостно улыбаясь, заарал он. "Неужели меня некому встретить?" Дверь распахнулась, и на ветхое крыльцо вышел человек. Многодневная щетина Веселый усы. Маленькие и узкие голубые глаза смотрят настороженно. "Ты кто?" требовательно спросил он. "Что тебе нужно?" "Я Тек Джентри. А где дядя Джон?" "Я тебя не знаю и в жизни не слыхал про дядю Джона. Кажется, ты заехал на чужой двор, мальчик". "На чужой двор?" рассмеялся Тек. "Брось тишутить. Я помогал ставить этот дом и собственными руками выстроил вот этот кораль. Пока болел дядя Джон. Где все? Человек внимательно изучал его, затем перевёл взгляд за его спину. Позадиков боя раздался голос. Ты, наверное, здесь давно не был. Джентри повернулся. За ним стоял маленький человечек, коренастый, светловолосый, с широким плоским лицом, маленьким сломанным носом и жестокими глазами. Давно? Да, порядком, почти год. Гонял стадо на север, в Уэлсворт, потом опять со стадом доехал до Вайоминга. Так, настороженно и с удивлением оглядывался. На ранчо происходило что-то не то. Типичные для дяди Джона порядок и аккуратность отсутствовали. Постройки выглядели заброшенными, крыльцо грязным, дверь висела на петлях, и даже лошади в карали стояли другие. Где дядя Джон? Снова спросил так. Хватит уходить от ответа. Кратышка улыбнулся, обнажив сломанные зубы. В его глазах загорелся жёсткий циничный огонёк. Если ты имеешь в виду Джона Джентри, который раньше владел этим ранчо, то он мёртв. Старик попытался сразиться с парнем, который оказался быстрее его. Он убит. Что? Утка перехватила дыхание. Некоторое время он стоял, не в состоянии вымолвить ни слова. Он попытался сразиться? Дядя Джон? Так покачал головой. Это невозможно. Джон Джентри Квакер. Он ни разу в жизни не позволял себе насилия над кем-либо или чем-либо. Он не носил оружия, да и никогда не имел. Я говорю только то, что знаю, пожал плечами Крепыш. Однако нам надо работать, а тебе лучше уехать отсюда. И, добавил он хмуро, если у тебя есть мозги, поезжай, не останавливаясь, и больше в нашей округе не появляйся. Что ты хочешь сказать? мысли так беспорядочно метались он старался осознать печальную весть ужасаясь тому что могло произойти здесь что стояло за всеми этими переменами я хочу сказать что в этих местах много изменилось если решишь остаться поезжай в санбонет найди веннехардина или дика олни и передай им чтобы они отдали всё что тебе причитается скажи что тебя послал содерман а кто такой венхардин Спросил Тек. Фамилия вроде незнакомая. Тебя и впрямь долго не было, признал Содерман. Иначе бы ты знал, кто такой Венхардин. Он хозяин нашей округи, босс. А Олни шериф. Так Джентри отъезжал от родного ранчо в смятённых чувствах. Дядя Джон, убит в поединке. Какая ерунда. Старик не стал бы драться никогда в жизни. А этот дик Олни, шериф, Что же стало с Питом Лискомбом? Перевыборы только через год, а Пит показал, что может держать порядок. Оставался единственный способ получить ответы на все вопросы поездить по округе и заглянуть на ранчо Лондона. Билл расскажет обо всём, что здесь стряслось, и кроме того, так уж хотелось увидеть Бетти. Он соскучился по ней. В тревоге и размышлениях ковбой не заметил, как промчался 6 миль до ранчо Лондона. По дороге он внимательно оглядывал местность вдоль отрогов гор Маравильяс. Скота пошлось достаточно, больше, чем когда-либо на землях Джибар, и все коровы с клеймом дяди Джона. Он резко натянул поводья. Какого чёрта? Если дядя Джон умер, ранчо принадлежит ему. Но кто такой Содерман? И что он делал на ранчо? Когда Тек подъехал на широкой веранде жилого дома Лондонов ошивалось без дела трое, все незнакомые ему. Он осторожно оглядел их. "Где бил Лондон?" справился Тек. "Лондон?" человек в широкой коричневой шляпе пожал плечами. "Наверное, дома на перевале Сандоннет-Пас. Что ему здесь делать? Это ведь его ранчо?" требовательно спросил Тек. Все трое, казалось, напряглись. "Его?" человек в коричневой шляпе покачал головой. Откуда ты свалился, парень? Это ранчо Вэннехардина. У Лондона нет ранчо. У него вообще нет земли, если не считать нескольких акров возле ручья у Сан-Боннет-Пасс. А ней с дочерью там и живут. Он вдруг усмехнулся. На, похоже, ей недолго осталось там жить. Слышал, что она собирается работать в танцзале Лонгхорна. Бетти Лондон? В Лонгхорне? воскликнул Тек. Не смеши меня, ковбой. "Ведь ты приличная девушка и не станет", так написано в объявлениях, спокойно ответил человек в коричневой шляпе. Часом позже Тек Джентри ехал в задумчивости по пыльной улице Сан-Боннета. Весь этот час он провёл в размышлениях и вспомнил слова Содермана. Тот сказал, чтобы Харден или Олни отдали всё, что ему причитается. Неожиданно это замечание приобрело двоякий смысл. Парень спешился у Лонг-Хорна. Рядом со входом красовался огромный плакат, извещавший, что скоро в салоне будет петь и развлекать народ Бетти Лондон. Поджав губы, Так вошёл внутрь. Знакомыми оказались лишь бар да столы. За стойкой стоял приземистый толстый мужик. Его глаза уставились на Тека из складок жира. "Чего вам?" спросил он. "Ржанова". Так медленно обвёл взглядом комнату. Ни одного знакомого лица. Ни кратышки Дэвиса, ни Ника Фармера. За столиками чужаки с плотно сжатыми губами и жёсткими глазами. Джентри посмотрел на бармена. Есть работа для ковбоя? Проезжал мимо и подумал, не записаться ли в какую-нибудь команду на местном ранчо. Поезжай дальше, ответил, не глядя барман. Здесь ты никому не нужен. Дверь открылась, И в салон вошёл высокий, хорошо сложенный мужчина с худым и смаждённым лицом, в отглаженном сером костюме и тёмной шляпе. Так заметил, как затвердел взгляд бармена и с интересом оглянулся на вошедшего. Тот снял шляпу, оказалось, что его светло-пепельные волосы аккуратно причёсаны. Он огляделся и задержал взгляд на теке. Прияжьи, вежливо осведомился он: "В таком случае разрешите угостить вас?" Я не люблю пить один, но ещё не опустился так низко, чтобы делить компанию с этими кайётами. Так напрягся, ожидая, что со стороны сидевших за столиками последует какая-нибудь реакция. Он назадаченно взглянул на блондина и, обратив внимание на светившееся в его глазах насмешливое добродушие, кивнул. Конечно, я с вами выпью. Меня зовут, добавил высокий Энсон Чайлд. По профессии я адвокат, по воле обстоятельств игрок, а по натуре учёный. Вы очевидно удивляетесь, почему эти люди не обижаются, когда я называю их койотами. На это есть три причины. Во-первых, подсознательное чувство истины заставляет их правильно оценить справедливость термина. Во-вторых, они знают, что мне присуща достаточная ловкость в проповедовании Евангелия от полковника Кольта. В-третьих, Им известно, что я умираю от туберкулёза и в результате не боюсь смерти от пули. Их сдерживает страх, но не только он. Скажем так, всё дело в математике. Каждого из них мучит вопрос: сколько подобных им отдадут богу душу, прежде чем умру я? Задача нерешаемая. Все мы под богом ходим, но Обратите внимание, мой друг, в какое затруднительное положение ставит их неприятное осознание того факта, что пули не выбирают свои жертвы. И я тоже. Тех же, кто мог бы попытаться сразиться со мной, сдерживает понимание того, что мне о них известно. Остало быть, они догадываются, что умрут первыми. Чайлд задумчиво посмотрел на Тека. Когда вошёл, я слышал, что вы справлялись с работой. Вы представляетесь мне честным человеком, а для таких здесь не место. Мне кажется, что на этой земле жили честные люди, старательно подбирая слова, заметил джентри. Энсон Чайлд внимательно изучал свой стакан. "Да", ответил он. "Но в нужный момент у них не нашлось лидера. Один не терпел насилия, другой слишком верил в законность, а остальным не хватало решимости". Если здесь у такой есть единомышленник, то это Энсон Чайлд. Кавбой Де Пилвиски направился к двери. Обернувшись, он встретил взгляд бармена. "Поезжай дальше", сказал тот. Так Джентри улыбнулся. "Мне здесь нравится", ответил он. "Я остаюсь". Он запрыгнул в седло и повернул гнедо в сторону Сан-Бонат-Пасс. Так всё ещё не имел представления, что же произошло в большом скотоводческом регионе за год его отсутствия. Замечания Чайлда и болтовня других прояснили мало. Очевидно, какие-то сильные и решительные люди приехали и захватили землю, а им не смогли противопоставить ни силы, ни организации, ни лидерства. Чайлд сказал, что один не терпел насилия. Это должно быть дядя Джон, тот, кто слишком верил в законность, Билли Лондон. Он всегда стоял горой за право и порядок и стремился решать все вопросы законным путём. Остальные тоже честные люди, владели лишь маленькими ранчо и не имели возможности противостоять насилию. Но а что бы ни произошло здесь, пришельцы наверняка действовали быстро и решительно. Если бы вопрос стоял только об одном ранчо, но они практически захватили несколько ранчо и городок. Кнедой шёл по тропе лёгким галопом, огибая высокие красноватые утёсы горы Канакрада. Так, переправился через широкий ручей у прицела, и перед ним, как ворота в горной цепи, открылся перевал Сан-Боннет-Пасс. Слева, в рощице, виднелись небольшой глинобитный дом и караль. Подъехав ближе, он увидел, что в карале стоят две лошади, а когда узнал их, его глаза сузились. Пуговка и Черныш, две любимые дядины лошади, которых он вырастил с жеребячьего возраста. Он соскочил с коня и направился к ним, когда на крыльце появились трое. Он повернулся, и его сердце застучало сильнее. Бетти Лондон совсем не изменилась. Её глаза расширились, а лицо смертельно побелело. "Так", выдохнула она. "Так джентри". Она ещё не кончила говорить, а уже так заметил с каким удивлением повернулись к нему двое стоящих рядом с ней мужчин. "Да, Бетти", сказал он тихо. Я только что вернулся. Но, но нам говорили, что ты убит. Жив, как видишь. Он перевёл взгляд на мужчин. Один широкоплечий и широкогрудый, с квадратным смоглам лицом. Другой худощавый, костистый, со звездой шерифа. Очевидно, это и есть Дик Олни. Первый, наверное, Венхарддин. Так, взглянул на Олни. Я слышал, что моего дядю убили. Вы расследовали причины его гибели? Да, осторожно ответил Олни. Его убили в честном поединке, с оружием в руках. Мой дядя возразил так. Квакер, он никогда в жизни не взял бы в руки оружие. Он имел плохую реакцию, холодно возразил Олни. Но когда я его нашёл, он держал револьвер в руке. Кто его застрелил? Парень по имени Содерман. Но, как я уже говорил, они встретились в честном поединке. Чарта 2. взорвался Тек. Я никогда не поверю, что дядя Джон взял в руки оружие. Револьвер ему просто подложили. Вы слишком торопитесь с выводами, вкратчиво вмешался Венхардтин. Я сам его видел. Да и свидетелей оказалось много. Кто они? требовательно спросил Джентри. Кто видел поединок? Они видели револьвер в его руке, в правой руке, продолжал внушать как неродивому ученику Хардин. Так вдруг Хриплер рассмеялся. Всё ясно. Дядя на правая рука не действовала с тех пор, как его тяжело ранили под шило, где он пытался вынести из поля боя раненого солдата. Ею он не мог удержать и пёрышко, не то что револьвер. Лицо Хардина потемнело, а Дик Олни кинул на него обеспокоенный взгляд. Лучше бы вам не будить спящих собак, тихо промолвил Хардин. Мы не позволим всяким пришельцам поднимать скандал в мирном городке. Мой вожатый Джона подло убили, спокойно произнёс Джентри. Я прослежу, чтобы его убийц наказали. Ранчо принадлежит мне, и я намерен получить его. Венхардин улыбнулся. Очевидно, вам неизвестно, что здесь произошло. Ваш дядя Джон во время войны служил в медицинских частях. Так ведь? Пока он отсутствовал, ранчо, которое он считал своим, пустовало. Мы с Содарманом начали пасти скот на этой земле. А также на земле, на которую претендовал Билл Лондон, их заявка нигде не зарегистрирована. Мы обустроили пастбища, а затем во время нашего отсутствия мы перегоняли стада. Вернулись Джон Джентри и Билл Лондон и захватили нашу землю. Естественно, мы обратились в суд, который постановил, что угодья принадлежат нам, Содерманам. "А скот?" спросил Тек. "Что со скотом, который вырастил мой дядя?" Хардин пожал плечами. Клеймо перешло к новым владельцам и зарегистрировано на их имя. Как я понимаю, вы ушли на перегон скота сразу же, как вернулись в Техас. Мою заявку на землю утвердили во время отсутствия вашего дяди. Я мог бы, он улыбнулся, заявить претензию на деньги, полученные вами от продажи стада. Где они? А вы попробуйте найти, отрезал Тек. Скажу вам одно. Я собираюсь наказать убийцу дяди. Будь это Содерман или кто-то другой. Я также подам на вас в суд. А теперь извините меня. Он повернулся к Бетти, которая молча стояла с широко открытыми глазами. Мне хотелось бы поговорить с Биллом Лондоном. Он не может вас принять, отрезал Хардин. Он спит. Глаза Тека стали жёсткими. Вы управляете и здесь? Бетти, Лондон будет работать у меня, ответил Хардин. Позже мы рассчитываем пожениться, так что в некотором смысле я за неё отвечаю. Это правда? Спросил так, глядя в глаза Бетти. Девушка выглядела совершенно несчастной. "Боюсь, что правда?" "Так, значит, ты забыла своё обещание?" сурово спросил Джентри. "Всё, всё изменилось." "Так," запинаясь, произнесла она. "Я, я не могу об этом говорить." "По-моему," прервал их Олни, "тебе пора ехать, Джентри. Тебе нечего делать в этом богом забытом уголке. Ты свои карты показал." Пойжай дальше, и избежишь массы неприятностей. Там за Апекасом, кажется, нужен ковбой. Я остаюсь, заявил Джентри. Помни, предупредил его Олни. Я здесь шериф. Если чего задумаешь, я тебя тут же арестую. Джентри запрыгнул в седло. Его глаза нашли Бетти, и на мгновение ему показалось, что она что-то хочет сказать. Но он повернул коня и уехал, не оглядываясь. и только после этого вспомнил про Пуговку и Черныша. Ему стало невыносимо противно от того, что они ходят под Хардином и Олни. Он выкормил и вырастил вороных близнещашек, выдрессировал их для выполнения любой ковбойской работы и даже выучил кое-каким трюкам. Теперь картина становилась ясной. В том году, когда он уехал, появились эти люди, заявили свои права на землю, передали их в разъездной суд. и сделали так, что судья решил дело в их пользу. Подкрепив юридические притязания револьверами, они быстро и решительно подчинили себе всё округу. Каждый его шаг будет заблокирован. Бетти против Нева. Белл Лондон или пленник в собственном доме, или с ним что-то не так. Ол не стал шерифом. Возможно, и судья, их ставленник. Самый простой выход бросить всё, плюнуть и отправиться в Пекс. Именно это и посоветовал бы ему дядя Джон, самый миролюбивый человек из всех, кого он знал. Так Джентри был совсем другого сорта. Его отец погиб в битве с команчами, а сам он ушёл на войну совсем мальчиком. Дядя Джон воевал в подразделении, не принимавшем непосредственного участия в боевых действиях, но так сражался долго и успешно. Путешествие на север со стадом оказалось трудным и кровопролитным. Дважды они отбивали атаки индейцев, а один раз столкнулись с бандой скотокрадов. Уэлс Уорти, ганфайтер по имени Перис, пытался устроить ему неприятности, но закончил свою жизнь на грязном полу салуна. Так спешно покинул городок, перебрался в Додж и скоро нанял Сэна на перегон стада в Вайоминг. Стычки с индейцами происходили тогда чуть ли не каждый день. Однажды, сгоняя отбившихся бычков, Он носк носу столкнулся с тремяскотакрадами, которые решили их у него отобрать. В разгоревшейся перестрелке так уложил двоих, а с третьим разбирался до заката, попав в винтовочную дуэль на склоне холма, поросшего кедровым кустарником и усыпанного валунами. Наконец, вечером они сошлись в рукопашной с ножами. Так оставалось со стадом ровно столько, чтобы повидаться со старым другом, майором Павловым. с которым он участвовал в битве Фургонов. На равнинах Платта он присоединился к компании охотников на бизонов, пробыл с ними месяца 2, а потом опять вернулся в Додж. Когда вечером он въехал в Сан-Боннет, салон Лонгхорн горел огнями. Он остановил гнедовую у конюшни и отвёл его в стойло. Так ехал к городу кружными путями, изучая местность. Поэтому он решил, что Хардин и Олни уже здесь. К этому времени им станет известно о посещании ранчо и встрече с Энсоном Чайлдом. Так не строил иллюзий относительно будущего. Если он станет претендовать на своё ранчо, Вэн Хардин не будет колебаться и тут же уберёт его с дороги. Хардин и Олни не дураки. Прежде чем что-либо предпринимать, следовало кое-что разузнать, а единственный человек в городе, кто мог бы ему помочь и наверняка поможет, это Чайлд. Выйдя из конюшни, он пошёл по улице, оглянувшись, увидел, что в воротах стоит конюх. Тот быстро опустил руку, но джентри показалось, что он подавал кому-то стоявшему на другой стороне улицы сигнал. Однако он никого не заметил. Двойной ряд построек будто вымер. Окна горели только в трёх домах. Лонгхорне ещё в одном салоне, поменьше и подешевле, и в старом магазине Свет струился и из окна второго этажа маленького салона. Пристройка к Лонгхорну, которую выдавали за единственную в городе гостиницу, тоже была освещена. Так шёл по улице. Шаги его гулко отдавались в ночной тишине. Поравнявшись с просветом между зданиями, он быстро сделал шаг в проулок и прижался к стене. Тут же послышался звук шагов. Ожидание, затем лёгкий бег. Неожиданно из-за угла вынырнул человек и резко остановился, вглядываясь в темноту. Так он не заметил, потому что тот стоял за бочкой с дождевой водой, прижавшись спиной к дому и полностью сливался с ночными тенями. Внезапно человек двинулся по проулку и так резко ударил его по лодыжке. Неожиданное нападение, тот упал головой вперёд и остался лежать. Мгновение так колебался, потом чиркнул спичкой, прикрыв огонёк ладонью. Он узнал парня в коричневой шляпе, который встретился ему на ранчо Лондона. Ударившись головой о камень при падении, малый полностью отключился. Так быстро вынул Евари Вальвер, разрядил его и втиснул обратно в кобуру. Из кармана лежавшего без сознания человека выпала какая-то бумажка, и так её поднял. Затем стремительно направился к задней двери маленького салона, впавшем из окошка свете прочитал записку. Это может мне помочь. Тихо пробормотал он: "Побыстрее приезжай в город. Назревают неприятности. Сейчас мы не можем себе позволить, чтобы что-то случилось". Вэ ха Венхардин. Так, и мне нужны неприятности. Но почему именно сейчас? Свернув записку так, сунул её в карман и, прижавшись к стене салона, заглянул в окно. В плохо освещённой комнате двое за маленьким столиком играли в карты. Бармен прислонился к стойке и читал газету. Когда он повернул голову, так узнал его. Рэд Фернес работал на его отца. Они вместе служили в армии. У него могли остаться дружеские чувства. Так поднял руку и легонько постучал. Пришлось постучать ещё раз, чтобы Рэд поднял голову. Так зажёг спичку и провёл ею вдоль окна. Кажется, ни один из картошников ничего не заметил. Райат выпрямился, сложил газету, поднял со стойки чашку и подошёл к окну. Приблизившись к теку, он одной рукой вылил чашку в ведро, а второй на несколько дюймов поднял раму. Это так джентри, где живёт Чайлд. У него контора и комната наверху, тихо прошептал Рэд. Со двора есть лестница. Будь осторожен. Отойдя от окна, Тек двинулся к лестнице, которую успел заметить. Это может быть западня, но он считал, что Рэд не способен его предать. К тому же, приказа убить его наверняка ещё не поступало. Скорее всего, его просто хотели предупредить и надеялись, что он уедет. Положение Хардина и его сообщников казалось достаточно прочным и безопасным. Поднявшись по лестнице, он по узкому балкону подошёл к двери и тихо постучал. Через секунду раздался голос: "Чего нужно? Это так джентри. Вы разговаривали со мной в салоне". Дверь распахнулась в темноту, и так вошёл. Когда дверь закрылась, он почувствовал, как к боку прижалась дуло револьвера. Не шевелись, предупредил Чайлд. Черкнула спичка, потом загорелась свеча. В соседней комнате горела лампа, сквозь щель под дверью пробивался свет. Приходится быть осторожным, усмехнулся Чайлд. Дважды меня уже пытались убить. Каждый понедельник я хожу на их могилы и кладу цветы. Он улыбнулся. Я держу наготове одну выкопанную могилу. Как только я её сделал, меня тут же оставили в покое. На местную шпану она почему-то действует очень отрезвляюще. Он сел. Я устаю намного быстрее, чем раньше. Значит, вы, джентри. Бетти Лондон мне о вас говорила. Она думала, что вы погибли. Ходил слух, что в Вайоминге вас убили индейцы. Нет, мне удалось выкарабкаться. Вы сказали, что по профессии адвокат, поэтому я хотел справиться, насколько законны их права на моё ранчо. К сожалению, достаточно законны. Пока вы с дядей и большинством людей в округе отсутствовали, пришли эти люди и начали клеймить скот. Много скота. На какое-то время они исчезли, а потом приехали опять и приказали вашему дяде выселяться. Он воспротивился, и дело передали в суд. Тогда здесь не было адвокатов, и ваш дядя пытался выступать на заседаниях сам. Судья оказался определённо их человеком. Неожиданно объявились с полдюжины свидетелей. которые под присягой сообщили, что первыми на этой земле поселились Содерман, Олни и Хардин. Они предъявили свои права на клеймо, землю и постройки на ранчо Джентри и Лондона. Свободные пастбища они не тронули, но имея два крупнейших ранчо, они и по существу контролировали всё округу и могли держать в руках более мелких скотоводов. Постройки они получили на правах сквоттеров. Как могло так случиться? воскликнул Тек. Это же несправедливо. Обычно права на землю утверждаются, если ею владеют 20 лет без перерыва, но с разъездным судьёй можно делать всё, что захочешь. Судья у Вевера полностью зависит от Хардина, а ваш дядя Джон изначально являлся в этой войне проигравшей стороной. Как убили дядю Джона? спросил Тек. Чайлд пожал плечами. Говорят, он назвал Содермана лжецом, и тот выхватил револьвер. Когда вашего дядю нашли, его рука сжимала оружие. Вероятнее всего, состоялось хладнокровное убийство, потому что ваш дядя собирался ехать в Остин и опротестовать решение суда. Когда вы в последний раз видели Билла Лондона? Сразу после несчастного случая. Какого несчастного случая? Лондон ехал домой и, как обычно, задремал в повозке, когда его лошади понесли. Повозка перевернулась, и Лондон повредил позвоночник. Он больше не может ездить верхом и долго сидеть. Это и вправду был несчастный случай, осмеялся Тек. Чайлд опять пожал плечами. Сомневаюсь. Доказать ничего нельзя. В одной лошади на бедре нашли глубокую царапину, похожую на то, что кто-то собочной крепкой ударил её кнутом с остальным шариком на конце. Здорово, произнёс Тек. Они всё продумали. Чайлд кивнул. Откинувшись на спинку стула, он положил ноги на письменный стол и внимательно изучал Текетджентри. Вы понимаете, что будет следующим? Они не потерпят, чтобы вы во что-то вмешивались. Думаю, вы уже достаточно их побеспокоили, так рассказал шедшим за ним человеке и передал найденную записку Чайлду. Глаза адвоката сузились. Хм. Похоже, им придётся до поры до времени спустить дело на тормозах. Может, это нам пригодится. Не исключено, что сюда направляется кто-то из администрации штата, или они признали, что их подозревают. Так, задумчиво поглядел на Чайлда. Какова в этом деле ваша позиция? Чайлд рассмеялся. Джендри, в этой игре я ставок не делал и не знал ни Лондона, ни вашего дядю Джона, но я слышу разговоры, и мне не по вкусу действия местных боссов, Хардина и Олни. Я лишь мул под седлом, с которого они управляют сдешними краями не более. Мне очень нравится поддразнивать их, а они меня боятся. У вас есть клиенты? Клиенты, Энсон Чейлд расхохотался. Ни одного. И вряд ли будут в дальнейшем. В округе, задавленном одним человеком, не заводятся судебных тяжб. У Хардино никто не сможет выиграть дело. К тому же местные жители слишком озабочены своей ненавистью к Хардино, чтобы ссориться друг с другом. Ну тогда, заявил так, считайте, что у вас есть клиент. Поезжайте в Остин, потребуйте расследования, выложите факты на стол. Может быть, вы ничего не добьётесь, но в любом случае поднимите шум. Главное, чтобы заговорили люди. Эти подонки, кажется, боятся огласки. Вот мы они и позаботимся. Выясните всё, что можно. Наймите детективов. Пусть они пойдут по следу Хардина. Надо узнать, кто они, откуда пришли, чем занимались раньше. Чайлд выпрямился. Мне это нравится, печально произнёс он. Но у меня нет таких денег. Он обвёл рукой комнату. Я и так задолжал за квартиру. Дом принадлежит Фярнесу. Вот он и разрешил мне пожить здесь, так усмехнулся, расстегнул рубашку и вынул из-под неё потайной пояс с деньгами. На севере я продал скот. Он отсчитал 1000 долларов. Возьмите. Можете тратить всё или часть, но только создайте для них проблему. Рассказывайте всем одешней ситуации. Чайлд энергично встал. Дорожеще. Ничто не доставит мне большего удовольствия, они у меня попляшут. Я Он мучительно закашлялся, а Тек хмуро смотрел на него. Наконец Чайлд выпрямился. Вы готовы положиться на больного человека, джентри? Я полагаюсь на бойца, сухо сказал Тек. Вы справитесь. Он помолчал. И ещё. Проверьте в столице права на эту землю. Они молча пожали друг другу руки, и Тек направился к двери. Он осторожно открыл её и вышел в прохладную ночь. но ну, к лучшему или худшему, но драка началась. Теперь следующий шаг. Он спустился по деревянной лестнице и вышел на безлюдную улицу, перешёл её и открыл качающиеся двери Ланкхорна. В переполненном салоне и танцевальном зале веселье было в самом разгаре. Так заметил несколько знакомых лиц. В шумной беззаботной толпе они выглядели угрюмо и озабоченно. Лица людей, наученных горьким опытом, побеждённых, но не сдавшихся, всех остальных ковбоев и охранников, жёстких, испытанных в боях, пришедших сюда, чтобы получить новую работу. Он не знал. Так протиснулся к бару. В этот час пик клиентов обслуживали три бармена. Он заказал выпивку, и тут его заметил приземистый толстый человек, работавший с гостями днём. Его подбородок выдвинулся вперёд, И он что-то шипнул бармену, который доставал бутылку, чтобы налить джентри. Бармен, худощавый, с болезненным цветом лица, подошёл к теку. Мы вас не будем обслуживать, отрезал он. Мне приказали. Тек протянул руку над стойкой и схватил бармена за накрахмаленную рубашку настолько быстро, что тот не успел отклониться. Сжав воротник и сдавив горло, он почти выдернул его на стойку. Наливай! прорычал он. Бармен что-то лепетал, но Тэк сжал воротник ещё крепче и оттолкнул парня от себя. Дрожащими руками, с посиневшим лицом, бармен наполнил стаканчик, пару раз пролив спиртное мимо. Тэк сильно толкнул бармена, и тот крепко стукнулся спиной о витрину с бутылками. Потом поднял выпивку левой рукой и обвёл глазами окружавших, которые молча отодвинулись от него. За честных скотоводов, громко произнёс ковбой и выпил. Через толпу пробился крупный мужчина с жёстким лицом. "Может, ты хочешь сказать, что некоторые из нас нечестные?" осведомился он. "Точно", Так джентри говорил в полный голос и услышал, как прекратился стук фишек за карточными столиками и затихли шаги танцевавших. Толпа прислушивалась. "Абсолютно точно. В здешних местах жили честные люди, но их либо отправили на тот свет, либо искалечили". Моего дядю Джона Джентри предательски убили. Смерть попытались представить как честный поединок и сунули ему в руку револьвер. Правильно, вставил кто-то. Он держал в руке револьвер. Я сам видел, Тек перевёл взгляд на говорившего. В какой руке? В правой, уверенно с вызовом воскликнул парень. Я свидетель. Спасибо, ковбой, вежливо поклонился Тек. Оружие было в правой руке Джона Джентри. А правая рука Джона Джентри не работала со времён битвы при Шило. Что? Человек, видевший револьвер, сушивавшийся отступил. Его лицо слегка побледнело. Кто-то из толпы выкрикнул: "Верно! Чёртовски верно! Он даже не мог кидать ею лассо". Так оглянулся на толпу, и его глаза остановились на крупном мужчине. Он покончит с Хардином Олни и Содерманом и приступит прямо сейчас. Предстоит расследование, громко оповестил он. И начнётся оно в гостине. Если кто-то из вас покупал землю у Хардина или Олни, ему лучше расторгнуть сделку. Слишком много треплешь языком, примечаный им селач выпятил грудь и расправил широкие плечи, которых хватило бы на двоих. Тей заявил, что среди нас есть воры, воры и убийцы, уточнил тек. Если ты из тех червей, что ползают под каблуками Хардина, это относится и к тебе. Тот рванулся вперёд. "Да, ему стар!" возбуждённо завыжали из толпы. Так Джентри вдруг почувствовал яростный прилив радости. Он отступил, потом внезапно сделал шаг вперёд и сильно двинул правой. Удар пришёлся старо в живот. Он крякнул и остановился, но Так встал в стойку и нанёс ещё два. Левый разбил противнику губу, а правый рассёк скулу. Старь покачнулся, осел на стоявших вокруг людей, потом тряхнул головой и пошёл в наступление, как разъярённый бык. Пробившись через вихрь мелькавших кулаков, Так вонзил в противника тяжёлый прямой левый, затем сильным боковым правым попал по рассечённой щеке, и по лицу стара потекла кровь. Кавбой сделал шаг вперёд и обеими руками крепко двинул противника по корпусу. А когда тот попытался большим пальцем выбить ему глаз, отдёрнул голову и ударил ею врагу в лицо. Стар, со сломанным носом, порванной до кости скулой, пошатываясь, попятился, но Тэк не отпускал его ни на секунду, тузя обеими руками. Это только начало. Его противник работал на Хардина, и он его проучит. покажет пример всем. Когда он уйдёт, лицо Стара будет знаком крушения власти Ванхардина. Слева и справа Тек лупил его по лицу, и Стар, подавленный его атакой, беззащитный после ударов в живот, сломался. Он внезапно рухнул на пол и остался лежать, слабо постанывая. Пробивший сквозь толпу Ванхардин остановился над ним и посмотрел. Затем поднял потемневшие от гнева глаза на Тека. Ещёш неприятности, так, что ли? спросил он. Только улаживаю те, что начались после моего отъезда в Эн. Так чувствовал себя великолепно. Он стоял, подавшись вперёд и приготовившись к продолжению драки. Ему нравилось ощущать удары и наносить их. Нравилось чувство боя. Тебе следовало удостовериться, что я мёртв в Хардин, прежде чем попытаться украсть землю у беззащитного старика. Я ничего не крал, ровным голосом возразил Хардин. Мы лишь взяли то, что принадлежало нам, и строго законным путём. Будет расследование, резко ответил Джентри. Из Остина едет комиссия. Вот тогда и поглядим. Взгляд Хардина стал настороженным. Расследование? Откуда тебе известно? Так понимал, что Вэнза беспокоился. Мне известно, потому что я его начал, и получу всё, что мне нужно. Ты и многого не знаешь о той земле, которую украл Хардин. И ведёшь себя как все мошенники, видишь только одну сторону вопроса, поэтому дело кажется тебе совсем несложным, пустяком, так сказать. Но в любой проблеме всегда есть подводные камни, которые при таком подходе очень легко не заметить, и ты кое-что упустил. Двери широко распахнулись, и к ним через зал пробился Олни. Он остановился, переводя взгляд с Хардина на Джентри. Что здесь происходит? Требовательно спросил он: "Джентри обвиняет нас в воровстве?" Беззаботно ответил Хардин, он не повернулся к Теку. "Он не имеет права никого и ни в чём обвинять", заявил шериф. "Я арестую его за убийство". Над толпой в зале пронёсся ропот, а Тек Джентри почувствовал неожиданный подвох. "За убийство? Ты что, спятил? Я-то нет, а вот ты, может быть", смотрел на ковбоя в упор тяжёлым взглядом шериф. Я только что вышел из офиса Энсона Чайлда. Он убит. Ты заходил к нему последним. Тебя видели, когда ты пробирался к нему по чёрной лестнице и когда выходил из его квартиры. Я арестовываю тебя за убийство. В салоне стало вдруг тихо, и так джентри вознина видел Олни. Многие восхищались смелостью Энсона Чайлда, многим он помогал. Испуганные сами, Они любили его издёвки над Хардином и Олни. А теперь он мёртв, убит. "Чайлд, мой друг", запротестовал Тек. "Он собирался востент по моим делам". Хардин глумливо рассмеялся. "Значит, он знал, что твоё дело проигрышное, и отказался ехать, а ты в припадке гнева прикончил его? Ты его застрелил. Тебе придётся пойти со мной", сурово произнёс Олни. "Тебя будут судить по справедливости". Бек молча прокручивал в уме варианты. Убежать он не мог. Слишком плотно стояли люди, и он не имел представления, есть ли снаружи лошадь, ведь своего коня он оставил в конюшне. Он не снял с него оружейный пояс, и они направились к дверям. Стар, с лицом похожим на кусок сырого мяса, стоял, прислонившись к косяку. Мы ещё увидимся, зло прохрипел он. Скоро. Рядом с ним пошли Содерман и Хардин. А сзади следовали два головореза из банды Вэна. Маленькая тюрьма имела всего 4 камеры и караулку. Так их впихнули в распахнутую дверь одной из камер. Будем считать, что про Остин ты теперь забудешь, усмехнулся Хардин. У Чайлда там нашлись бы друзья. "Anson Child to beat". Так Джентриа Шарашина уставился на каменную стену. Он рассчитывал на Чайлда, рассчитывал, что тот настаит на расследовании. А для него припас два козыря, которые наверняка позволили бы ему добиться победы в суде. Но в суде не подвластном Хардину. Со смертью Чайлда у него не осталось друзей. Бетти при встрече с ним едва два слова выдавила. А если она собиралась работать на Хардина в его танцевальном зале, значит она здорово изменилась. Билл Лондон, беспомощный коллега, и не в состоянии передвигаться. Ратфернес Несмотря на хорошее к нему отношение, не станет помогать в открытую. Так не сомневался, что и убийство ему пришлют. К тому времени, как дело передадут в суд, они подготовят достаточно улик. Егоре вольверы находились у них, и им ничто не мешает пару-тройку раз выстрелить из них, подставить его очень и очень просто. В свидетелях тоже недостатка не будет. Он стоял, глядя в высокое маленькое окошко на звёзды. Когда услышал отдалённый раскат грома и небо осветило изломанная линия молнии, за ним последовал второй раскат. Дождь начался медленно и мягко, постепенно нарастая. В тюрьме стало совсем темно и тихо. Из лонг-хорна поначалу доносились звуки музыки и громкие возгласы, затем их заглушил шум дождя. Так упал на койку, стоявшую в углу камеры, и убаюканный дробью дождевых капель, скоро заснул. Разбудил его новый звук. Дождь всё ещё шёл, но издали доносился страшный рёв. Прислушавшись, джентри вдруг понял, что он исходит из пролегавшего за городом старого русла, очевидно, до краёв наполненного дождевой водой. Вода журчала и где-то ещё рядом. Он слушал, оторвав голову от подушки, потом встал и подошёл к противоположной стене маленькой камеры. Шум бегущего потока доносился из-под угла тюрьмы. В последнее время, видно, дожди шли часто. Он обратил внимание, что бочка, собиравшая дождевую воду с крыши, переполнена. Хлеставшая из неё вода подмывала угол здания. Он вернулся и сел на койку. Пока прислушивался к журчанию струй, у него возникла неожиданная идея. Так встал и прошёл в угол камеры, чиркнув спичкой, осмотрел пол и стены. Они отцвели. Он топнул ногой по плитам пола. Но они держались. Так ударил ногой стену, крепкая. Какая здесь толщина стен? Судя по двери тюрьмы, не меньше 8 дюймов. А как насчёт пола? Встав на колени, он зажёг ещё одну спичку, внимательно осматривая плиты, скреплённые цементом. Потом пошарил в карманах. Там не оказалось ничего, чем можно было бы выцарапать из щелей цемент. Карманный нож, охотничий нож всё отобрали. Внезапно пришло воодушевление. Растягнув широкий кожаный пояс, он начал ковырять цемент краем тяжёлой медной пряжки. Цемент осыпал, и так работал не переставая. Потные руки скользили по пряжке, а он она бодрал пальцы о грубый каменный пол, но ни на секунду не прерывал своего занятия. Скрёб, царапал, выковыривал один за другим маленькие кусочки цемента. Время от времени вставал, и ногой испытывал плиту на прочность. Она стояла незыблемо. к Гибралтарской скала. Он скреб 5 часов подряд, пока не стёр напрочь пряжку. Ему удалось выцарапать почти 2 дюйма, сместя в кучку цементную пыль и собрав грязь со своих ботинок, тек как можно тщательнее заделал щель. Затем подошёл к койке, лёг и мгновенно заснул. Рано утром он услышал, что в королке кто-то возится. Затем в камеру вошёл Олни и пристально посмотрел на него. Через несколько минут за ним с завтраком и кофейником явился Стар. Его распухшее лицо разукрасили многочисленные синяки, а заплывшие глаза горели ненавистью. Он поставил еду и вышел. Он не задержался возле Решотски. "Джентри", вдруг начал он. "Мне больно видеть хорошего парня в таком месте". Так с откровенной издёвкой взглянул на него. "Сток одному, что так оно и есть. Весьма тебе сочувствую", саркастически хмыкнул он. Зачем ты так? Запротестовал с нотками горечи в голосе Олни. В конце концов, это ты принёс нам неприятности. Неужто не мог тихо спокойно уехать? За тобой никто не гнался. Деньжата у тебя, похоже, водились. Нашёл бы себе какое-нибудь другое место. Хардин завладел обоими ранчо по закону, и он их удержит. Посмотрим. Нет, я правду говорю. Удержит. Почему бы тебе не забыть обо всём? Забыть Тег рассмеялся. Как я могу всё забыть? Вы убили моего дядю, лишили меня наследства. Моя девушка готова идти работать в салон, а я сижу в тюрьме по ложному обвинению в убийстве. Ты хорошо знаешь, что я не убивал Энсона Чайлда. Суд надо мной прольёт свет на все ваши махинации, а я уж постараюсь, чтобы так и вышло. Он не поморщился и так понял, что задел больное место. Этого-то они и боялись. Они держали его в руках, но он им был не нужен. Им требовалось одно ненадёжнее избавиться от него. Только сделаешь хуже людям, возразил Олни, и ничего не добьёшься. Можешь не сомневаться, если пойдёшь под суд, мы раздобудем любые улики. Вы только на это и способны. Я знал, что меня подставили. А чего ты хотел? пожал плечами Олни. Сам напросился. Почему бы тебе не образумиться? Если пообещаешь сюда не возвращаться, мы тебя вроде как выпустим, так внимательно посмотрел на него. Ты серьёзно? Как же? Выпустят они его? Как только он отсюда выйдет, кто-нибудь его тут же пристрелит, якобы при попытке к бегству. Да уж непременно. Если бы я поверил, что вы и вправду меня выпустите. Джентри пытался выявить реакцию Олни. Шериф прислонился к решётке. Ты меня знаешь, так, прошептал он. Мне не хотелось бы увидеть, как тебя вешают. Конечно, ты доставил нам немало проблем, но если обещаешь здесь не появляться, я всё устрою. Только выпусти меня отсюда, заверил его так. Дай мне выйти из тюрьмы, а я уж постараюсь, чтобы мы не встретились. И это чистая правда, добавил Так про себя. Он не ушёл и медленно потянулось утро. Они его отпустят. Он молил бога, чтобы они подождали до следующего дня. Но даже если они позволят ему убежать, даже если не застрелят при побеге, что он может сделать? Чайлд, его единственная надежда, погиб. Кажется, его загнали в угол. На их стороне закон, у них оружие. Вчера вечером его разговор безусловно посеял сомнения. Победа над старым многим наверняка пришлась по душе. А некоторые из горожан без сомнения поняли, что его арест за убийство Чайлда ложное обвинение. И всё же ни один из этих людей ничего не предпримет, потому что в городе нет лидера. Никто не хотел совать голову в петлю. Он же Ол не зашёл опять и также, прислонясь к решётке, доверительно предупредил: "К завтрашнему дню я кое-что приготовлю". Так прилёг на койку и заснул. Весь день не переставал лил дождь с короткими перерывами на несколько минут. К этому времени окружавшие город холмы напоминали мокрую губку, тропы размыла Он слышал, как меньше, чем в 30 ярдах от тюрьмы, ревела вода во враге, словно в быстрой реке. Сгустились сумерки. Ковбой поел, что принесли, и вернулся к койке. С хорошим адвокатом и честным судьёй он легко бы вышел победителем в суде. В загашнике он имел один козырь, который точно выигрывал дело, и второй, который мог бы помочь. Подождав, пока в тюрьме воцарится тишина, а из лонг-хорна станут доноситься обычные вечерние звуки, Так встал и отправился в свой угол. Под ним весь день бежала вода, и должно быть вымыло приличную канаву. Так наклонился и вынул из кармана вилку, припасённую сужена. Полный занятый планами, как помочь Тэку бежать, и уверенный, что пленник принял его предложение, не обратил внимания на пустую тарелку без вилки. Стоя на коленях, Тэк выковыривал цементную пыль и грязь, которой ночью заделал щель, и неуистово начал углублять её. Он работал целый час без перерыва, потом подошёл к ведру с водой, напился, потянулся и вернулся в угол. Прошёл ещё час. Так встал и топнул по плите. Ему показалось, что она чуть просела. Он подпрыгнул и с силой ударил ногами. Плита подалась так резко, что он чуть не провалился. Востановив равновесие, зажёг спичку и нагнулся над дырой. До поверхности текущей воды оставалось не больше 6 дюймов. И даже на первый взгляд поток оказался намного глубже, чем он себе представлял. Так ещё немного присмотрелся, секунду подождал и опустил ноги в воду. Стремительный поток рванул их, но он уже сам спустился в дыру, и течение немедленно подхватило его и понесло. Перед так он мелькнул свет в окне, а потом его стало швырять и переворачивать. Он отчаянно размахивал руками, пытаясь за что-нибудь уцепиться, но пальцы хватали лишь в воздух. Так барахтался, стараясь пробиться поближе туда, где по его расчётам должен быть берег. Он понимал, что его с бешеной скоростью тащит мощный поток глубиной более 6 футов. Рядом он заметил что-то тёмное, и в тот же момент вода его подхватила с ещё большей скоростью. Последним отчаянным усилием он рванулся к чёрному пятну, и ухватился за корень, бешеное течение волокло ствол огромного тополя. Так с трудом подтянулся ближе и перекинув ногу в лес на него. К счастью, тяжёлое бревно не перевернулось. Лёжа в непроглядной темноте на стволе тополя, он понял, что случилось. За улицей, в ряду домов, в которой стояла тюрьма, пролегла мелкая песчаная канава. Один её конец упирался в отвесный обрыв. Этот обрыв, канава И сошёе русло образовало на местности треугольник. Стекавшая с обрыва крыш домов и улицы вода захлестнула канаву, значительно углубив её. А теперь течение, как спичку, вынесло его в ревущий поток, мчавшийся по заполненному до краёв руслу. Он знал, что дальше лежит кафедральное ущелье, узкое, усыпанное обломками скал щель в горах. по которой вода помчится с бешеной скоростью. Так и приходилось видеть, как в таких местах брёвна словно щепки крутит, бьёт о валуны и каменные стены, пока они наконец не вырываются на равнину. Он тут же осознал, что ни одно живое существо не сможет выбраться из чёрной ревущей глубины ущелья, а если и выберется, то это будет истерзанный кусок безжизненной плоти. Бревно, которое оседлал Так, ударило волну, И возах леснула вода. Потом она беспомощно закрутилась в повороте русла. Впереди, за другим поворотом, грохотала, бисновалась ущелье. Бревно качнулось и вдруг зацепилось корнями за груду вынесенного течением мусора, развернулось и перегородило поток. Отчаянно цепляясь за него, тек поползк корням. И в тот момент, когда ниста вомчавшаяся вода вырвала ствол, он прыжком метнулся к берегу. Приземлившись на кучу переломанных веток, ковбой почувствовал, как его опять потянуло течение, и, карабкаясь из последних сил, добрался до береговых скал. Хватая ртом воздух, взобрался наверх и свалился на плоский камень. Отдышавшись, встал. Правая нога плохо слушалась и болела. Он переполз через каменистую кромку и по размокшей земле доковылял до кучки деревьев, представлявших хоть какое-то укрытие. Ему необходимо было где-то передохнуть. разодобыть оружие и спокойно осмотреть ноги. Так Джентри осознавал, что теперь, когда он сбежал, в поисках его прочешут всю округу. Они могут подумать, что он погиб, но захотят удостовериться. Так куда же идти? К Бэтти? Но она слишком далеко, а у него нет лошади. К Фернесу? Но а насколько можно доверить бармену и согласится ли он помочь? Однако мысль о Реддье навела его на мысль о Чайлде. У него есть место для передышки, если только он сможет добраться до квартиры Чайлда над салоном. К счастью, его прибило к тому же берегу русла, на котором находился город. Так страшно устал. Мышцы одырявинели, а нога сильно болела, но он не мог терять времени, который сейчас час беглец не имел понятия, но знал, что будет продвигаться медленно, и ему следует быть осторожным. Дождь лил с прежней силой, Но кавбой настолько промок, что это уже не имело значения. Так не представлял, сколько времени добирался до города. Поток отпустил его из своих смертельных объятий, протащил милю или чуть меньше, и он шёл, падал, полз, пока не достиг окраины городка. А там, задами добрался до тёмной лестницы, которая вела в квартиру Энсона Чайлда. Удача сопутствовала ему. Квартира оказалась незаперта. Поднявшись, он некоторое время стоял в темноте, прислушиваясь, но до него не доносилось ни звука. В передней комнате было одно единственное, очень маленькое, тщательно занавешенное окно под потолком. Так пошарил в поисках свечи, нашёл её, потом спички. Когда свеча разгорелась, он начал стaскивать с себя мокрую одежду. Раздевшись, Так насухо вытерся полотенцем, не трогая больную ногу. Нашёл виски, налил себе в стакан. Одним махом выпил его и сел на диван осмотреть ногу. От одного взгляда на неё его чуть не вырвало. На икре зияла страшная рваная рана. Должно быть, он напоролся на корень или ветку дерева. Он ухитрился не повредить артерию, но а местами сквозь изуродованной мышцы проглядывала кость. Осторожно вычистив рану, он забинтовал ногу, разорвав белую рубашку Чайлда. Измученный Даниэлься Тек заснул на том же диване и даже не помнил когда. Через несколько часов внезапно проснулся и обнаружил, что в открытую дверь из передней комнаты струится солнечный свет. Нога болела и плохо слушалась, поэтому он нашёл трость, принадлежавшую Чайлду, и опираясь на неё, кое-как добрёл до двери. Дождь кончился. Портьеры в передней комнате оказались подняты, и выглянув на улицу, Тек сразу увидел Вэна Хардина. Он стоял напротив Лонгхорна и разговаривал с Содерманом и усатым мужчиной, которого так встретил на своём ранчо. Вид врагов напомнил ему о Делии. Так начал искать оружие и обнаружил пару превосходных колтов, инкрустированных серебром с рукоятками из слоновой кости. Он надел украшенный орнаментом оружейный пояс и сунул револьверы в кобуру. Затем в углу комнаты заметил многозарядное ружьё и винтовку Генри. Проверил заряды, Отыскал несколько коробок боеприпасов для каждого вида оружия и одну коробку патронов 45-го калибра высыпал в карман брюк, а пару приигрышных патронов положил в найденную кожаную куртку. Так сел, дрожа от слабости. Времени почти не оставалось. Рано или поздно кто-нибудь всё равно сюда поднимется. Рат Шорнс не знал, что он тут, поэтому сдаст квартиру первому же желающему. Он запер дверь, Затем покопался и отыскал чёрствую краюху хлеба и немного сыра, перекусив, лёг отдохнуть. Нога пульсировала и горела, и он понял, что ему нужна помощь и срочно. Проснувшись, так и смотрел на улицу, став сбоку от окна. Возле салуна в толпился народ, больше, чем обычно в такое время суток. Одна-две физиономии показались ему знакомыми. Дважды проехал мимо верхом вооружённый шериф Напротив Лонгхорна ошивались старый усатый мужчина и ещё двое, которых Тек встретил на старом ранчо Лондона. Тек ещё раз перекусил сыром с хлебом. Он заканчивал трапезу, когда на улицу выехала повозка, и его сердце застучало быстрее. В ней сидела Бетти Лондон, а рядом её отец, постаревший и осунувшийся, с поседевшими волосами, но с оружием. Что-то там происходило. Что-то вот-вот должно случиться. Так не представлял, каково его собственное положение. Он числился сбежавшим заключённым. По закону его без предупреждения могли пристрелить Олни или Стар, который, похоже, являлся помощником шерифа. Неуверенное поведение людей в Энахардене свидетельствовало о том, что о нём им ещё ничего неизвестно. Время шло. На улице ничего не менялось. И он опять прилёг к предварительным, ещё раз проверив оружие. Час расплаты близился. Так лежал и думал об этом, глядя на грубо оструганные доски потолка, когда услышал шаги на лестнице. Он вскочил, и больную ногу пронзила резкая боль. Шаги звучали на парадной лестнице, которая вела на улицу, а не на чёрной. Осторожно выглянув в окно, он увидел, что к нему поднимается Бетти Лондон. Что ей здесь нужно? Её рука опустилась на ручку, и та повернулась. Он дотянулся до двери и ключом открыл замок. Бетти помешкала на пороге лишь мгновение и вошла. Увидев его, удивлённо распахнула глаза и, побледнев, отпрянула. "Ты!" выдохнула она. "О, так. Что ты здесь делаешь?" Она двинулась к нему, но он попятился и сел на постель. "Подожди. Они знают, что я здесь?" хриплым голосом спросил он. "Нет, нет." Я поднялась поискать бумаги, которые отдала Энсону Чайлду до того, как его убили. "Долмей, это я?" потребовал он ответа. "Нет, конечно нет". В её глазах застыл вопрос. "Так, в чём дело? Ты меня больше не любишь?" "Люблю ли я тебя?" Его губы искривились в горькой усмешке. "И у тебя хватает смелости спрашивать об этом?" Я возвращаюсь и узнаю, что моя девушка собирается танцевать в дешёвом салуне. Мне нужны деньги так Тихо вымолвила Бетти. Отцу требуется лечение. У нас совсем нет средств. Всё, что имели, мы потеряли вместе с ранчо. Хардин предложил мне работу. Он пообещал, что ко мне никто не будет приставать. А как насчёт него? Об этом я бы позаботилась. Она задаченно посмотрела на него. Так, в чём дело? Почему ты сидишь? Ты ранен? Нога. Она направилась к нему, но он покачал головой. Не волнуйся. У нас нет времени. Что говорят в городе? Почему на улице так много народу? Расскажи мне и побыстрее. Некоторые думают, что ты утонул во время побега из тюрьмы. Вряд ли в это верит Хардин и Олни. Они, кажется, очень обеспокоены. Люди приехали в город на похороны Чайлда, а некоторые из-за тебя. Они считают, что с тобой расправились, как только Олни отвёл тебя в тюрьму. Это наши старые друзья. Батти! Раздался с улицы голос Вэна. Не отвечай. Он встал Взгляд его тёмно-зелёных глаз стал жёстким. Пусть поднимется. Бэтти ждала, прислушиваясь к звукам с улицы с широко раскрытыми глазами. На лестнице простучались шаги, затем дверь распахнулась. Бэт, Хардин Асёкси. Он стоял, не отпуская ручку двери, не в силах оторвать взгляд от Тека. "Привет, Хардин", произнёс Тек. "Я тебя ждал". Вен не ответил. Его могучие плечи почти полностью закрывали дверной проём. Шок от встречи с Джентри прошёл, и глаза наполнились решимостью. "Мне надо кое-что рассказать Хардин", мягко начал Тек. "Прежде чем тебя вынесут отсюда ногами вперёд, я хочу, чтобы ты понял, какой же ты дурак". "Я дурак?" засмеялся Хардин. "Да, у тебя нет ни единого шанса на спасение. На улице полно моих людей. Там есть и твои друзья, но у них нет лидера, они не знают, что им делать. А своим людям я отдал все необходимые распоряжения". И с тобой у меня не будет проблем, джентри. Мне всё про тебя известно. Ты такой же кроткий, как твой дядя. Ты когда-нибудь слышал про Чёрного Джека Переса? Про ганмэна? Конечно, слышал. Но какое это имеет отношение к тебе? Теперь никакого. Раньше в Олфсворте, что в штате Канзас, имела, но на следующее утро для него выкопали могилу. Он слишком медленно доставал револьвер Хардин. Ты сказал, что я кроткий? Ну, может, когда ты и был. Может, В некотором отношении я до сих пор кроткий, но, понимаешь ли, мне приходилось перегонять стада, драться с индейцами искотакрадами. Такая жизнь сильно меняет человека. Но не это я хотел тебе сообщить. А вот что. Ты свалил дурака, когда решился украсть наше ранчо. Видишь ли, мы владели землёй не на тех же правах, как все остальные. Что ты хочешь этим сказать? С подозрением осмедемился Хардин. Догадайся. Ты ведь тут самый умный. Нарачита медленно произнёс: "Так, прежде чем браться за дело, тебе следовало всё досконально проверить. Понимаешь ли? Раньше джентри находилась на земле, подаренной правительством. Предки моей бабушки испанцы. Земля перешла к нам от её семьи, а в завещании указывалось, что надел будет принадлежать нашему роду, пока он не прекратится, что его нельзя ни продать, ни обменять. А в случае, если мы все умрём, он перешёл бы штату Техас". Нивея своему шаму в Анхардину ставился на тека. "Что?" выдохнул он. "Что за ерунду ты несёшь?" "Ерунду?" спокойно спросил Так. "Дело в том, что в столице знают, что джентри не имеют права продавать или обменивать землю. Поэтому, если кто-нибудь заявил бы на неё свои права, ему задали бы кучу вопросов. Рано или поздно правительство всё равно стало бы выяснять, как так получилось". Хардин стоял ошарашенный. С улицы донёсся стук копыт. Вдруг слева раздался голос: "Спождей знеи Свен, надо кое с кем поговорить. Так от джентри я беру на себя". Так оглянулся Содерман, приземистый узкоглазый человек, не отрываясь смотрел на него. Уловив решимость в глазах Содермана, Хардин повернулся и выскочил из комнаты, отшатнувшись к стене, так в мгновение ока выхватил револьвер. Выстрел в тесном помещении прозвучал словно пушечная канонада. Джентри ощутил злобный свист пули и дважды нажал на спускок, метя низко. Садрмана отбросило к дверному косяку. Оби рукён прижал к животу под ремённой пряжкой. Ты убил меня, задохнулся он с круглыми от удивления и боли глазами. Ты застрелил меня. Как ты моего дядю? холодно ответил Тек. Только у тебя был шанс, а ты не оставил ему ни одного. Тек почувствовал, как из открытой раны на ноге потекла кровь. Он кинул взгляд на Бетти. Мне надо спуститься. Хардин слишком хорошо умеет уговаривать. Вэн стоял на улице в окружении Олни и Старра. Ещё с полудюжины его сторонников слонялись поблизости. Так Джентри, волоча ногу, медленно спустился по лестнице. Все повернулись к нему. Увидел его и Ред Фернес. Так, у меня тут рейнджеры. Они приехали из Остина навести справки. Он обвиняется в убийстве Энсона Чайлда. Тот же вмешался Хардин, указав на Джентри. А также в побеге из тюрьмы. И если я не ошибаюсь, в офисе Сейлда он только что убил ещё одного человека. Рейнджеры посмотрели на Тека с интересом, потом один из них глянул на Хардина. Вы тот парень, что предъявляет права на ранчо Джентри? Хардин быстро разглотал и отвёл глаза. Нет, это Содерман, тот, который наверху. Хардин с издёвкой взглянул на Тека. Приезд рейнджеров означал одно. Затейная вэном игра проиграна, и вдруг он весело улыбнулся. Против меня у вас ничего нет, джентльмены. Содерман убил Джона Джентри и предъявил права на его землю. Я об этом даже не знал. Ты всё это устроил! взорвался Билл Лондон. Ты виноват в том, что у меня украли ранчо. У тебя нет доказательств, презрительно ухмыльнулся Хардин. Не единого. Моей подписи нет ни на одном документе, а свидетелей ты не найдёшь. Вэн спокойно прошёл к вороной лошади и вскочил в седло. Он продолжал ехидно улыбаться, и за его улыбкой скрывалось торжество. "Прачь от меня, нет ничего, совсем ничего! Не дайте ему уехать!" закричал Билл Лондон. "Он виноват во всём, что здесь случилось. Это он всё придумал!" "Но он прав!" возразил Рейнджер. "Ни в одном найденном документе нет ни единой зацепки, по которой его можно задержать. Если он и участвовал в этом деле, то очень хитро. Тогда арестуйте его за кодокрадство, вмешался в полемику Джентри. Он сидит на моей вороной. Лицо Хардина вытянулось, но затем он совладал с собой, и улыбка вновь зазмеялась на его губах. Да это просто смешно. Какая чепуха! Это лошадь я купил за ребёнка, мы выкормил. Всякий может ошибиться, тек. Все вороные похожи одна на другую. На ней моё клеймо, и если вы заметили, оно старое. Пуговка, громко позвал Джентри. Погавка. При звуке знакомого голоса лошадь встряпилась. Погавка. С командой "Валтек". Прыжок. Услышав своё имя и команду, лошадь на глазах у всех взорвалась. Она взвилась в воздух и жёстко приземлилась на все четыре копыта, затем бешено взбрыкнула и Хардин мешком грохнулся в грязь. Погавка. Снова с командой "Валтек". Приведи Черныша. Лошадь немедля развернулась и подбежала к канавьям, у которой стоял непривязанный Черныш. Где его оставил Олни? Пуговка взяла губами поводья и подвела к хозяину Воронова. Рейнджер усмехнулся. Похоже, мистер вы доказали свою правоту. Этот человек-конокрад? Венхардин поднялся на ноги с потемневшим от ярости лицом. Думаешь, тебе всё так сойдёт? Его рука метнулась к кобуре. Так джентри наблюдал за ним и среагировал молниеносно. Два выстрела громыхнули одновременно. От деревянных перил рядом с таком отлетела щепка. Аленхардин медленно развернулся и упал на колени. И тут же прогремел голос: "Ални, стар!" Ални побелел и поворачиваясь, попытался выхватить оружие. "And sonchild!" в ужасе прошептал он. Чайлд стоял у дверей своей квартиры и выстрелил раз, два, три раза подряд. Шериф упал и закашлялся. Стар попятился сквозь качавшуюся дверь салона и сел на посыпанный опилками пол. Так глядел на Чейлда. Какого дьявола? Адвокат, хитро улыбаясь, спустился по лестнице. Здарова я их надул, да? Они ещё раз попытались меня убрать. Их человек нарвался на ружьё, а я переоделся в чужую одежду и кинулся в остин. Вернулся с рейнджерами и оставил их на окраине. Мы договорились, что они позволят нам разобраться самим. И вмешиваются только в случае необходимости. Наша операция сэкономит штату Техаску кучу денег, сказал один из рейнджеров. Мы уже давно приглядывались к этому Хардину и он не тоже. Поэтому они старались не поднимать шума. Знали, что мы их проверяем. Рейнджеры принялись за работу и с помощью горожан разоружили людей Хардина. Ты оправдал своё имя, парень, усмехнулся Тек. Оправдал на все 100. Что ты имеешь в виду? Оглянулся на него Чайлд. Как это оправдал своё имя, так улыбнулся. И сказано: придёт child и поведёт за собой всех. Child с английского дитя, ребёнок. Имеется в виду книга пророка Исаии, 11-я глава, стих 6. Тогда волк будет жить вместе с ягнёнком, и барс будет лежать вместе с козлёнком, и телёнок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя поведёт их за собой Текст читал Александр Степной